Глава 21. А спасет ли правда? Впереди показались берега, окутанные туманом. Вот и закончился мой долгий путь. Я заметила несколько рыбацких лодок на приколе. К счастью, они были без рыбаков. Скоро уже сидела в одной из них в ожидании ног, а пока ждала, позаимствовала сети. Это, конечно, далеко не одежда, но чтобы прикрыть излишнюю ноготу, сгодятся. И как только сумерки опустились на землю, я выбралась на берег. Теперь предстояло отыскать озера, о которых говорил отец. Ирландия поражала своей красотой, природной магией. Недаром придумано столько сказок на ее землях. Здесь действительно все казалось каким-то волшебным, живущим по своим особым правилам. Стоило покинуть берег и подняться чуть выше, как глазам предстали равнины и холмы, укрытые зелёным ковром, а в воздухе витали запахи морской воды, переплетённые с ароматами местных растений. Даже луна здесь была ближе и больше, чем у берегов Австралии, и не души вокруг. Те озёра, где должны обитать ундины, располагались в нескольких десятках миль. А добраться до них Надо было как можно быстрее, чтобы вовремя оказаться в воде, все ж длительное пребывание на суше могло закончиться для меня потерей сознания. К тому же погода не радовала теплом, с наступлением вечера температура стремительно поползла вниз. И я рискнула, просто пошла вперед по тропе, что велась меж лугов. Спустя какое-то время тропа вывела к дороге, выбор передо мной стоял небольшой или вернуться обратно в воду, или попробовать дождаться случайного прохожего, а лучше машину. Пешком я точно не дойду до озер. Во-первых, сил не хватит, во-вторых, мне неведомы здешние места. Ждать пришлось долго, отчего успела замерзнуть. Но все-таки дождалась. Впереди замаячил свет, а до ушей донесся характерный звук мотора. Еще через пару минут показался автомобиль, который замедлил ход и остановился у обочины. А когда я подошла к машине, то увидела пожилого мужчину за рулем. Он посмотрел на меня совершенно обычным, скучающим взглядом, будто ему каждый день встречаются полуголые девушки у дороги. Я же, воспользовавшись своим даром, убедила его отвезти меня к озерам Килларни. Со стороны это выглядело очень странно так как ни я, ни он не проронили ни слова. Все произошло в абсолютной тишине. Сколько мы ехали, не знаю, но за это время я успела согреться. Луга меж тем сменились перелесками. Вот она, земля моих предков, и сердце в груди заколотилось сильнее. «На месте!» — подал голос мужчина, после чего остановился. минуйте лес и выйдите к озерам» благодарю. Скорее покинула авто. Ступив на территорию речных фейри, я сразу почувствовала чье-то незримое присутствие. Здесь явно кто-то был, а возможно, есть и сейчас, только умело скрывается, и это точно не люди. Как и сказал мужчина, сразу за негустым лесом мерцало в свете луны широкое озеро. На его поверхности была лишь небольшая рябь, а не волны, как в океане. Неужели, Это и есть мой дом, то место, где жили мои настоящие родители, где я родилась. Правда, оставался еще один вопрос, примут ли меня здешние воды. Если нет, гибель неминуема после первого же вдоха. Но попытаться я обязана. В конце концов, за меня это никто не сделает, тем более в груди уже давит. А когда вошла в воду, ощутила очередное отличие. Пресная вода гораздо тяжелее и холоднее, чем морская. Притом ее прикосновение более ласковые и нежные. Буквально спустя пару секунд вернулся хвост, что придало уверенности. Все же хвост появлялся только в тех водах, где мертвы могли плавать. Собравшись нырнуть, я последний раз посмотрела на берег. Вдруг это мой последний заплыв, как застыло от удивления. На берегу стояли девушки. Они были точно сёстры-близнецы, у каждой длинные тёмные волосы, синие глаза и очень красивые лица. Одна из них вышла вперёд. «Ты кто такая?» «Меня зовут Мемо», — схватилась за коряку, что торчала из воды. «Ты Фейри?» «Да». «Мы следили за тобой там, в лесу. От тебя пахнет морской водой». «Что привело морскую Фейри в наши воды?» Я не совсем морская. Как так? Не бывает не совсем морских, Ундин. Пресная вода убьет тебя. Тогда девушки зашли в воду и окружили меня. Посмотрите на нее, — произнесла вторая. Глаза, как у нас, да и хвост, только волосы светлые. И правда, — ответила третья. Так кто ты, Мему? Меня нашли морские Мержоу и забрали с собой в океан когда я была ещё младенцем, тогда как настоящие родители были из речных. Но если ты речная, как океан мог принять тебя? Не знаю. Я была бы очень благодарна, если бы вы помогли мне. Я проделала долгий путь, чтобы узнать о своей настоящей семье. Как интересно. Одна из них всё время плавала вокруг и улыбалась. Меня зовут Тому, а моих сестёр Ирма и Кентра. Мы пресноводные, меру Очень приятно. Ты действительно похожа на нас, но мы хотим удостовериться в том, что ты пресноводная. Ныряй. Я опустилась под воду, а когда достигла дна, закрыла глаза и сделала первый вдох. Вода прошла через жабры, дала толчок в сердце, которое забилось сначала болезненно быстро, но потом успокоилась и застучала, как прежде. Тогда сделала еще несколько глубоких вдохов, отчего у меня закружилась голова. Сёстры тем временем спустились ко мне. Они с нескрываемым любопытством наблюдали за всем происходящим. «Удивительно! Ты и речная, и морская одновременно!» всплеснула руками Тому. «Нам срочно нужно показать тебя нашей матери. Она знает много легенд и историй о жизни наших видов. Может быть, сможет помочь тебе». Но стоит поторопиться, рассвет скоро. Разве речные ундины зависят от воды днём? Мне казалось, что я могу жить на суше в дневные часы благодаря своим генам, доставшимся как раз от них. Конечно, зависят. Ладно, пора на берег. Наша мать обитает в другом озере, в лох так что не будем терять время. Выплыв на берег, мы дождались ног, после чего пошли в направлении лохлейн. Почти под утро добрались до берега нужного озера и немедленно прыгнули в воду, а как только опустились на дно, первые лучи солнца коснулись его поверхности. Тому с сёстрами глубоко дышали и смеялись, так как ещё бы мгновение и всё. Но их смех быстро прекратился, когда нам навстречу из высоких водорослей выплыло несколько взрослых ундин, среди которых были и женщины, и мужчины. Одна из женщин начала ругаться на сестер, в то время как другая подплыла ко мне. Она осмотрела мой хвост, волосы. «Как может быть, чтобы морская меру плавала среди нас?» Нахмурилась. В этот момент Тому поведала ей мою историю. Она воспринимала спокойно, только взгляд иногда проявлял беспокойство и удивление. А когда Тому закончила, к женщине уже обратилась я. «Мне нужна помощь. После сегодняшней ночи я поняла, что еще больше запуталась в своем происхождении. Что еще такого особенного могло произойти, кроме того, что ты плаваешь в двух водах?» Посмотрела на меня с изломом в брови. «Я могу ходить по суше в дневные часы и снова возвращаться в воду», на что женщина аж растерялась, а остальные начали переглядываться. Моё имя Макрола. Наконец-то представилась. «Я лидер общины лохлейн, а эти хвостатые дурёхи — моей дочери», — указала на сестёр. «Значит, вы сможете мне помочь?» «Увы, я ничего подобного не слышала, хотя есть надежда, что об этом может что-то знать самое старое из нас — Кирпера». Мы поплыли вглубь озера. Как оказалось, пресноводные ундины не живут в одиночестве. Они существуют такими же группами, но их группа больше походила на небольшой подводный город, чем на сосуществование нескольких семей. На дне этого озера покоилось множество затонувших лодок и несколько катеров. В них и жили ундины. Мерроу встретили меня спокойно, даже равнодушно. Они продолжали заниматься своими делами и не обращали особого внимания на то, что в их рядах произошло пополнение. Лишь дети суетились, принюхивались ко мне, хватали то за волосы, то за хвост. Макрола меж тем проводила меня к одному из катеров и постучала о борт. Скоро из каюты показалась старая женщина. Ее волосы были заплетены в косы, грудь прикрывали водоросли. Она подплыла ко мне, осмотрела, обнюхала. — Тебе чего, Макрола? — глянула на литера с явным недовольством. — Опять девки чудят? и покосилась на Тому. «Нет, у нас тут новенькая!» Подтолкнула меня к пожилой Ундине. «У нее вопросы есть, и кроме тебя ей, боюсь, помочь никто не сможет». «Что за вопросы?» кирпера перевела мутный взгляд на меня. «Хочу знать, кто я». «А кто ты?» усмехнулась. «Я вот вижу двухпородную Ундину». «Двухпородную?» «Ладно» взяла меня за руку и потянула за собой. «Сейчас пообщаемся!» Она утянула меня к большой коряге, что вросла корнями в дно. Видимо, здесь не всегда было озеро. А когда я осмотрелась, то окончательно убедилась в своем предположении. Большая часть дна была усеяна широкими пнями и поваленными деревьями. «Поведай, как ты очаровываешь людей?» «Словом?» уселась на корягу. «Нет», — устроилась напротив. «Мыслью?» «Да». Тогда она нахмурилась, начала что-то вспоминать. За это время я успела даже подремать. Все ж поиски очень утомили. «Я знаю одну историю», — наконец-то услышала ее мысли. «Произошла та восемнадцать лет назад». И Керпера поведала мне то, от чего сердце содрогнулось. «В здешних озерах». Жила одна Ундина, Верма. Она очень любила океан, мечтала плавать в его водах, поэтому частенько сбегала от семьи, могла подолгу не возвращаться. И однажды пропала с концами. Все подумали, что ее уже нет в живых. Но через несколько месяцев она вернулась и рассказала о том, что повстречала морского Меррул и полюбила его всем сердцем. Все эти месяцы они провели вместе, встречались ночами, а наутро расходились по своим водам. Верма хотела быть только с ним. Все, кроме нее самой, понимали, что это невозможно. Но ведь можно покинуть воду, если Меррул полюбит и признается. Если полюбит человека, но не Ферри. Земля не принадлежит ни речной, ни морской Меррул. Они не смогли бы остаться на суше вдвоем. Мать объясняла своей дочери, что им не суждено быть вместе, что они обречены на вечное мытарство. Но Верма была упряма. Она никого не видела подле себя, кроме него. Однажды Верма снова вернулась к своему возлюбленному. Они продолжали встречаться. А спустя еще месяц несчастная вернулась домой. Она ждала ребенка, но ее глаза были полны горя и отчаяния. Как выяснилось... Семья ее возлюбленного узнала, что он встречается с речной Ундиной, из-за чего изгнали его. Он остался один, пожираемый болью и одиночеством. Верма продолжала поддерживать его, но парень страдал так сильно, что отверг ее любовь, обвинил во всем, что с ним случилось. Поэтому-то она и вернулась домой, в надежде на помощь матери но мать отказалась от дочери, не желая видеть того ребёнка, которого верма носила под сердцем. В итоге оба остались одни. Вскоре природа сильно наказала мать вермы за то, что та отреклась от своего ребёнка, но несчастную девушку это не спасло. Изгнанная и напуганная, она жила в небольшом озере недалеко от побережья, вынашивала своё дитя, а её избранный плавал всё это время где-то в водах океана. Но их души мучились, сердца томились. За день до родов Верма пришла к берегу, на котором встречалась с любимым. А он был там, ждал ее. Их счастью не было предела. Они готовы были на любые лишения, только бы больше не расставаться Условившись встретиться очередной ночью, двое разошлись. Но на следующий день разразился сильный шторм, а у Вермы начались роды. У нее родилась девочка необычайной красоты, и к ночи молодая мать младенцем пришла на побережье, но мужчина так и не выплыл к ним. Как поговаривали местные рыбаки, сразу после шторма они нашли тело мужчины у скал, мол, у него был хвост, как у рыбы. кирпера расплылась белозубой улыбкой, однако скоро веселье уступило место грусти. Верма просидела на берегу с дочерью до самого утра. Все ждала своего любимого Меру, а когда первые лучи коснулись земли, она положила дитя на песок, а сама ушла в океан, в котором так хотела плавать, и погибла, сделав первый вдох. Ее новорожденная дочь пролежала на суше, обогреваемая лучами могущественного светила до самого заката. Потом исчезла. Все решили, что ребенок погиб, а оказывается, нет. Старуха посмотрела на меня и взяла за руку. Ты их дочь. Ундина двух вод и земли. А почему я не боюсь солнца? Потому что природа восстановила баланс. Ты могла плавать в морской и пресной воде. А что пролегает между ними? Земля. Именно. Земля является частью твоей жизни, связующим звеном между двумя средами. А солнце то, что согревает сушу, как согревало тебя в первые часы жизни. Ты родилась очень сильной и выносливой, выдержала столько часов на суше под палящими лучами, поэтому Великая Мать наградила тебя, дала шанс выбирать себе любой дом, будь то океан, наши воды или земля. Но при здесь мой талант управлять людьми силой мысли? Ну, это скорее смесь двух видов. Морские меру гипнотизируют людей словом, а речные могут взглядом обездвижить человека, но не управлять им. Ты же соединила в себе оба таланта. Здесь все гораздо проще. Откуда вы знаете все это? Ваше не было рядом с моей матерью. Я очень старая и мудрая. Я умею слушать матушку-природу. Мне вовсе не обязательно собирать сплетни. Тем более мать Вермы — твоя бабушка — Была моей подругой и под конец жизни покаялась в содеянном, после чего я пошла к тому озеру, где ты родилась. Там пообщалась с местными рыбаками. Это только кажется, что никто ничего не видит и не знает. На самом деле всегда есть кто-то, кто, кто что-нибудь видел или слышал. И что мне теперь делать? И душу заполнило жгучее чувство разочарования. Оказывается, у меня нет своего места. Нет семьи. Поэтому мне всегда было хорошо в одиночестве. Поэтому всегда хотелось уплыть. Осознать всё, что я тебе рассказала, и найти своё место в этой жизни. Всю жизнь я только и хотела, что найти своё место. Думала, здесь найду, среди вас. А получается, я снова должна что-то искать. Лучше бы я сгинула вместе со своими родителями. Рыба пустоголовая. И Керпера стукнула меня по голове веткой. «Природа дала тебе такую возможность! Ты можешь жить, где только пожелаешь! Многие и мечтать о таком не могут! Тебе открыты и воды, и земля! Это ли не подарок судьбы?» «Но при этом я не могу найти счастье. Ни в океане, ни здесь, ни на суше. Так и не нашла. Я знаю только один способ решить твою проблему». «Какой же?» с надеждой посмотрела на нее. «Полюбить! Любовь спасет тебя, и ты забудешь обо всем. Тебе будет хорошо там, где будет твой мужчина. Хотя...» Керпера закивала. «Твое сердце уже занято. Кто он?» «Это не важно». «Нет, важно. Говори». «Человек». Она откинулась назад от удивления, а потом залилась немым смехом, что меня уже начало раздражать. «Человек? Вот это да!» Не стоит так удивляться, я рассталась с ним. Правду, говорят Мейру, от людей можно ждать только неприятностей. «Глупости!» Она снова ударила меня треклятой веткой. «Кто только учил тебя! Люди, конечно, могут доставлять хлопоты, но если человек искренне полюбит тебя такой, какая ты есть, то счастье всей своей благодатной тяжестью свалится тебе на голову. Я знаю немало местных ундин которые встретили людей и живут с ними в любви, и горе не ведают. По секрету, подалась ко мне, у нас здесь каждая вторая дуреха мечтает встретить своего человека. Только вот беда, слишком много пьяниц среди здешних мужчин. Я отказалась от своего человека, потеряла его навсегда. Даже потерянную в морской пучине жемчужину можно найти, если тому благоволит природа, а уж человек покрупнее будет. Но после этого Керпера стала серьезной. Улыбка сошла с ее лица. А теперь подумай, ты можешь остаться здесь, с нами, и жить, как все мы. А можешь уйти к людям и жить среди них. Вдоль побережья много заброшенных домов. Я подумаю, но как вы зимой справляетесь? Когда мороз полностью сковывает поверхность озер, мы впадаем в спячку. Хорошее время. Особенно для стариков. Вот как. Очередная малоприятная особенность жизни в пресной воде. Я не привыкла спать месяцами. Спасибо, Кирпера. Да не торопись возвращаться в океан. Я уже вижу твои сомнения. Послушай старую Ундину. В чем правы морские меру? Так это в том, что океан не для одиночек. Океана я не боюсь. Его просторы долгие годы служили мне домом. И одиночества я не боюсь. Ну, раз ты научилась выживать в столь опасной среде, то жизнь на Земле не покажется тебе чем-то особенным. Пойми, девочка, идти по стопам своих родителей вовсе не обязательно. Они ценой своего счастья, своих жизней подарили тебе этот мир. «Будь благодарна и докажи, что все было не зря». Я отплыла от ее катера и села в стороне. Было очень тяжело осознавать то, что у меня нет дома, и, проделав столь долгий путь, сердце так и не обрело покоя. Отец погиб, мать бросила меня умирать, а сама ушла вслед за отцом. Она бросила своего ребенка вместо того, чтобы бороться. Получается, Триторио и Терима — самые лучшие родители, какие только могли быть у меня. Понимая все те особенности, которые были в неродной дочери, они продолжали любить меня, хотели для меня счастья. А я предала их, захотела отыскать правду. Но что эта правда дала мне? Только разочарование. Хотя мой уход — это спасение для них. Останься я с ними, продолжила бы тащить за собой шлейф из неприятностей. Возможно, кирпера права, и мне стоит остаться здесь. Кто знает, может быть, со временем боль утихнет, может быть, я привыкну к этой воде и земле. Но оставаться в Лох-Лейн я не захотела. По совету старой Ундины поселилась в одном из заброшенных домов, который обнаружила недалеко от побережья. Этот дом был хорошо спрятан от чужих глаз холмами. Всё ж мне привычнее рядом с океаном. Его воды ближе, роднее, понятнее. Так побежало время. Днём я находилась в воде, где охотилась, плавала с дельфинами, исследовала новые для себя территории. А ночами возвращалась в дом, где куталась в одеяло, позаимствованные у рыбаков. Даже переплыв океан, я продолжила жить с китайцем. Спустя три месяца такой жизни я решилась на вылазку в город. Одиночество стало казаться невыносимым, а мысли каждый день рвали сознание в клочья, так и до безумия недалеко. К тому же мне требовалась одежда. Раз уж я теперь много времени провожу на суше, надо обзавестись хоть каким-то гардеробом. Ближайшим городом был Киллерни, куда я отправилась одним чудесным утром. В отличие от Аделаиды, В этом городке люди отличались спокойствием, размеренностью, неторопливостью. Никто никуда не спешил, вообще. Казалось, время здесь давно как остановилось. Притом жизнь всё равно кипела, но так незримо, ненавязчиво. Для начала я посетила магазин одежды, где, воспользовавшись своим даром, позаимствовала кое-какие вещи. Коль деньгами расплатиться не могла, то и взяла всё самое дешёвое. Джинсы, две толстовки, кепку на голову и пару кроссовок. На сезон мне этого вполне хватит. А если будет очень холодно, пережду это время на глубине. Правда, когда покинула магазин, мне стало не по себе. Стало очень стыдно. По сути, я занимаюсь воровством. Это уже не заимствование. Это самое натуральное воровство. А значит, надо думать о будущем. Надо как-то пробовать адаптироваться. Надо как-то зарабатывать. Это слово буквально застряло в мозгу. Зарабатывать. Но каким образом? Чем я могу быть полезна людям? Что я умею делать? По дороге обратно, пока тряслась в грузовичке, принадлежащем одному из фермеров, с которым мне, как оказалось, по пути, я вспоминала его, моего любимого парня с яхты. Все чаще посещают мысли о нем. Все чаще сердце стонет, а душа грустит. Как он сейчас? Где? Что с ним? Наверное, уже нашел себе другую. Наверное, зажил счастливо.